Что касается Брока, то Затертый писал, что денег этих собрать нельзя, что мужики частью разорились, частью ушли по разным местам и где находится неизвестно, и что он собирает на месте деятельные справки. «О дороге, о мостах», — писал он, — «что время терпит, что мужики охотни предпочитают переваливаться через гору и через овраг до торгового села, чем работать над устройством новой дороги и мостов». Словом, сведения и деньги получены удовлетворительные, —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 Воды были, из чего покрыть.